краю чужих неопытный любитель и своего всегдашний обвинитель я говорил в отечестве моём где верный ум где гений мы найдём где гражданин с душою благородной возвышенный и пламенно свободный где женщина не складной красотой но с пламенной пленительной живой Где разговор найду непринуждённый, блистательный, весёлый, просвещённый, с кем можно быть не хладным, не пустым. Отечество почти я ненавидел. Но я вчера Галицину увидел и примерён с отечеством моим.